Глава 11 Кадриль кончилась, и кавалеры с элегантной вежливостью расшаркивались перед дамами. Стали разносить прохладительные питья, мороженое и лакомство. Императрица, раскрасневшись от волнения, отмахивалась веером. Грудь ее высоко поднималась, по всем членам пробегало приятное ощущение, из полуоткрытых полных губ вылетало горячее дыхание. Обводя влажными глазами группы знакомых лиц, она увидела почти в конце залы у колонны незнакомого юного офицера привлекательной наружности. Грустное симпатичное выражение в правильных чертах лица при изумительно нежном цвете, мечтательное и даже какое-то робкое, одинокое положение его среди блестящих кавалеров и дам привлекло внимание государыни. Она долго и внимательно всматривалась в его глубокие мягкие глаза и потом, обернувшись к вечно стоявшей подле нее Шуваловой, спросила. «Видишь, Мавруша? Кого, матушка?» «Вон там, у колонны», — сказала государыня, указывая веером по направлению к молодому человеку. «А, — протянула Мавра Егоровна, — тот офицер-то? Видела я его. Кажется, он недавно поступил генерал-адъютантом». Не знаю, к Александру ли Ивановичу, к мужу ли, или к Разумовскому, право не знаю. Мавруша, милая, устрой так, чтобы мне его представить. Слушаюсь. Мавра Егоровна пошла была по направлению к молодому человеку. Нет-нет, воротила ее Елизавета Петровна. Не теперь, после. В конце вечера начни говорить с ним, а я подойду. В глубине другой комнаты шел оживленный разговор между генерал-прокурором Сената князем Никитой Юрьевичем Трубецким и обергов-маршалом Голштинско-русского двора Петра Федоровича Блюммером. Волновался, впрочем, один князь Никита Юрьевич. Охладнокровный, чинный голштинец поддакивал, кивал одобрительно головой и по временам, когда князь уж слишком энергично напирал на него, осторожно отступал назад. Князь Никита Юрич, среднего роста, коренастый мужчина, в высоком напудренном парике, съехавшем бок от быстрых движений, далеко не мог похвастаться красотой. Напротив, было даже что-то неприятное в его жестких, желтых крупных чертах. Никита Юрич считался человеком умным, но до крайности озлобленным и не без причины. Его впечатлительного ребенка никто не любил, не ласкал, и он рос в родительском доме, безоживляющий, проникающий в сердце любви матери. Потом, когда он самостоятельно стал на ноги, другое, не менее едкое горе наполнило желчью его сердце. Его молодая жена, которую он страстно любил, В первые же годы супружества сделалась басню целого города открытыми скандальными отношениями с известным в то время любимцем Петра II князем Иваном Алексеевичем Долгоруковым. Много оскорблений он вынес тогда от всемогущего Лавеласа, оскорблений как мужу, и как человеку. К счастью его, эта связь продолжалась недолго, не более года. Князя Ивана Алексеевича сослали в далекий Березов, а потом в Новгороде и совсем покончили. Никита Юрьевич отдохнул было, стали заживать его тяжелые язвы, как вдруг новое оскорбление, еще невыносимое первых и с не меньшим скандалом. В той неверности, по крайней мере, виновником был молодой, обольстительный юноша, от которого вскипали ключом все сантименты московских дам. В новой же и этого облегчения не было. Новым любовником княгини Трубецкой сделался почти старик, правда элегантный, но все-таки старик, фельдмаршал Миних, один из вожаков немецкой партии. Но бороться с Минихом, своим непосредственным начальником, при полном господстве немцев в царствовании Анны Иоанновны, князю Никите Юричу было не по силам. И он затаил в себе злобу, накопляя ее все больше и больше. При Елизавете Петровне, когда немецкая партия совершенно пала, эта злоба вдруг разлилась по всему его существу.